Глава одиннадцатая. Ричард в игре. «Через три недели эта гостиница превратится в котлован у дороги. Для меня тут больше не будет работы. Мы с дочерью переберемся в отель «Сафон». И мне плевать, что скажут другие». Официант говорил очень невнятно. Однако Ричард, хорошо знавший Лондон, понимал, что слышит местный диалект, а не акцент иностранца. Вполне возможно, старик никогда не выезжал за пределы города и не владел другими языками. Своей невзрачной внешностью он напоминал большую жабу и двигался с проворной несуразностью этого симпатичного, в общем-то, существа. Сейчас, склонившись над посетителем, он упирался руками о край столика. Его лицо с дряблой кожей пестрело маленькими черными пятнами. Усталые глаза поблекли от возраста. Общаясь с молодым человеком, он походил на комическую фигуру аллегорической старости, которая вела беседу с юностью. Его слова торопливо и робко слетали с перекошенного рта. — Если ваш друг вернется, я могу передать ему сообщение от вас, — продолжил он, кратко осматривая холл, — но на вашем месте я не оставлял бы никаких сообщений, и вам лучше не ждать его ни одной лишней минуты. — Ведь вы познакомились с ним только сегодня, верно? — Да, сегодня вы совершенно правы. Ричарду не нравился этот разговор. Он чувствовал себя неопытным юнцом. Его синие глаза под темно-рыжими бровями свирепо сверкнули, и старик, испуганно отведя взгляд в сторону, смел салфеткой крошки, белевшие на столе. — Раз я не сказал вам, что уже видел его... Тихо прошептал официант. Наверное, вы не обратили внимания на мои слова. Вряд ли вы прислушиваетесь к советам пожилых людей. Я сам был таким в молодости, и только сейчас, постарев, хожу и слушаю, а потом думаю. Он кашлянул, пытаясь подчеркнуть весомость своих рассуждений. Теперь вы понимаете, о чем идет речь? Не совсем. Чисто сердечно признался Ричард. Так вы уже встречались с ним прежде? Официант с нарочитой небрежностью осмотрелся по сторонам, хотя в большом куполообразном холле кроме них никого не было. «Ваш друг приходил сюда вчера». По-прежнему тихо, почти шепотом ответил старик. Он осматривал холл и подсобные помещения. Очевидно, пожилой официант придавал последней фразе большое значение, поскольку, взглянув на собеседника, решил еще раз объяснить ему смысл слов. «Он высматривал тут все!» «Везде совал нос! Вы понимаете, что я имею в виду?» Не получив ответа, официант снова перешел на свой неразборчивый диалект. «Так присматриваются к месту воры и бандиты. Я сразу понял, что ваш приятель — обманщик!» «Обманщик!» Ричард с облегчением отметил это знакомое слово. Его собеседник протестующе взмахнул рукой и перешел на почти непонятный язык. «Нет, нет», — торопливо забормотал официант, — «я, если что, тут ни при чем, знать ничего не знаю. Послушайте старика, не оставляйте для него никаких сообщений. И когда полиция придет к вам и спросит, знаете ли вы его, и как он провел сегодняшний день, говорите то же самое. Нет, нет, впервые слышу это имя. Вроде как никогда не видели его раньше». Зачем вам влезать в его проблемы и создавать ему алиби? Алиби? Объяснение было таким очевидным, что скорее подбодрило Ричарда, чем удивило его. Молодой человек и сам уже подумывал, что его новый знакомый — отъявленный мошенник. Но ему не приходило в голову, что Джерри пытается прикрыться им как щитом. Старый официант, с интересом наблюдавший за выражениями его лица, рискнул высказать еще одно наблюдение. «Этот тип ушел в 25 минут шестого», — заявил он. — Откуда вы знаете? Ричарду вспомнился циферблат наручных часов, который Джерри продемонстрировал ему с особой настойчивостью. Чат Ходер тогда подчеркнул, что он уходит звонить четверть шестого. Официант улыбнулся, обнажив сгнившие зубы, и указал большим пальцем на арочный проход за его спиной. — Я слышал звон бокалов, — сказал он. — Наш бар открывается в половине шестого. — Понятно, — Ричард смущенно поправил воротник рубашки. Очевидно, Джерри по какой-то причине хотел заручиться свидетельством незаинтересованного человека, который мог бы подтвердить, что в период времени между пятью двадцатью пятью и пятью сорока пятью он находился в гостинице Тенил. Чем больше Ричард думал об этом, тем сильнее его одолевало сомнение. Он понимал, что если Джерри вернется в холл, через некоторое время ему потом, возможно, придется выгораживать его, отвечая на вопросы полиции. — Этот мужчина с самого утра был у меня на виду, — сказал юноша. Его голос дрожал от негодования. — Почему он так долго разговаривает по телефону? Вопрос был риторическим, но старик, пожав плечами, вежливо ответил. — Кто знает, сэр? — Кто знает. Идите домой и радуйтесь, что все так обошлось, и забудьте о нем. И больше не вспоминайте об этом, мошеннике. Ричард рассмеялся. Если бы не тот печальный факт, что Джерри был вхож в дом, в котором обосновалась Аннабелл, он нашел бы совет официанта идеальным. Расплатившись по счету, поблагодарив старика и дав ему на чай за проявленное дружелюбие, он направился к телефонным будкам. К своему облегчению он без труда нашел в справочнике номер достопочтенной миссис Тесси. Уютный милый голос, ответивший на звонок, приятно удивил его. Услышав этот ласковый тембр, он начал чувствовать, что все его ужасные опасения были глупыми и необоснованными. Пожилая женщина немного удивилась, когда молодой человек попросил ее позвать был, но она говорила с ним без всякого раздражения и, видимо, принадлежала к другому миру, а не к тому, в котором он провел сегодняшний день. Затем Ричард услышал голос девушки. Его сердце забилось от радости, и он с удивлением отметил этот интересный феномен. Ему лишь слегка не понравился самодовольный тон. был. «Моя тетя просто прелесть», — сказала она, отвечая на его вопрос. «Подожди минуту. Да, теперь мы можем говорить. Она очень тактичная. Ушла в другую комнату». Тетя Поля устала от одиночества и, естественно, обрадовалась моей компании, Хотя она слишком традиционная женщина. Знаешь, иногда кажется, что она была знакомой дяди а не его женой. Такая старомодная и заботливая. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Думаю, да. Я могу приехать и повидаться с тобой. — Только не сегодня вечером. — Почему? — Она ведет меня в кино. Этот трудный день закончился, и мы устали, решили отдохнуть. Ее радостная речь замедлилась и затем вновь понеслась галопом, не желая успокаиваться. Я очень хочу увидеться с тобой, и ты уже приглашен на обед в воскресенье. Не забывай о старомодности тети Полли. Конечно, со временем я перевоспитаю эту женщину, но традиции так въелись в ее сознание, что мне потребуется неделя, а может быть, другая, Будь готов к приему воскресенья. на первый раз щегольни своей лучшей одеждой. Я очень хочу, чтобы ты понравился моей тетушке. Сейчас пока не время рассказывать ей о тебе. Она немного расстроена. К нам приходили какие-то люди, и их расспросы встревожили ее. «Хорошо, я приеду в воскресенье». Он старался не выдавать своих эмоций, ни радости, ни легкого разочарования. был была такой милой. Перед его глазами возникло ее лицо, сиявшее юностью и новой красотой. По какой-то непонятной причине он вдруг почувствовал себя изможденным и старым. «Послушай, была, сказал он, — прежде чем ты повесишь трубку, ответь мне, пожалуйста, кто тот тридцатилетний мужчина?» Симпатичный, высокий, со слегка выпученными глазами. Лицо немного диковатое. — Человек Пол Шинели? Да. Он вышел из музея через пятнадцать минут после того, как ты вошла туда. Тебе известно, как его зовут? — Да, Джерри Хокер. — Может быть, Ходер? — Нет, Хокер. — Хокер. Он любимец тети Поли. — Он? Этот мужчина живет в ее доме? Здесь? — Конечно, нет. Просто моя тетушка знает его много лет и относится к нему как к сыну. Он живет в Ридинге. Сегодня, проезжая через Лондон, он заехал, чтобы повидаться с ней. А ты разве знаешь его? Нет. Но я видел, как он выходил из дома. А она была рассмеялась. «Так — Так-так, тебе не кажется, что это похоже на ревность? Мне нравится такое внимание с твоей стороны. Беспечная шутка девушки заставила его нахмуриться. — Я никому не ревную тебя. О чем ты говоришь? Пожалуйста, не зазнавайся. Девушка вздохнула с шутливым сожалением, и Ричард понял, что она наслаждается его смущением. «Ах, как мне стыдно! Извини! Я боялась, что ты не влюбишься в меня с первого взгляда. Наверное, это влияние моей тети. Она понравится тебе, такая романтичная, как Валентинка. Я думаю, она обожала своего супруга, и теперь хочет, чтобы каждая девушка пережила тот же опыт счастливого замужества. Представляешь?» Она надеялась вести меня с этим Джерри. «Боже мой, не связывайся с ним! Не волнуйся, у меня с головой все в порядке. Ему, наверное, около тридцати пяти, но я все-таки думаю, что это была первоначальная идея моей тети. Вот почему она пригласила к себе двадцати четырехлетнюю Дженни». «Возможно, ты права», — задумчиво ответил Ричард. «Скажи, он обещал вернуться на этой неделе до воскресенья? Я не знаю». Тетя Поля ничего не говорила. «А к чему такие вопросы? Что-то не так?» «Все нормально». Лицо молодого человека покраснело от волнения. «Только если увидишь его, не упоминай моего имени. Это очень важно. Ты поняла? Ты что-то знаешь о нем? Или он как-то может скомпрометировать тебя?» Ее любопытство разрасталось подобно лавине. «Я люблю тайны и интриги», — добавила девушка. «Ты все не так понимаешь». Сукоризли произнес Ричард. Короче, помалкивай насчет меня и ублажай свою тетю, чтобы она разрешила нам встретиться. Когда увидимся, я расскажу тебе кое-что интересное. Ладно, только не командуй и не бойся. Я утаю твое ужасное имя, каким бы оно ни было. Ее предвзятое отношение показалось ему просто невыносимым. Я ведь не о себе забочусь, а о тебе. Ах, Ричард, как очаровательно! Ее восторг был таким же фальшивым, как шестилетка с помадой на губах. Отныне я буду называть тебя милым, если только это обращение не слишком устарело. Скажи, а что плохого в том мужчине? Я могла бы найти его симпатичным, не будь он таким старым. Тетя Поля говорит, что когда ей было шестнадцать, она вообще не обращала внимания на возраст. Она так сказала, забудь. На самом деле это все неправильно. К тому же тетя говорила о других вещах. Я просто пытаюсь быть галантной. Так что тебе стало известно Джерри? Я заинтригована. — А я нисколько, — со злостью ответил он. — Хватит говорить о нем. Созвонимся завтра.